Голос парнишки зазвенел от негодования. Она сама обзавелась тачкой, купила подержанный Остин Метрополитен за пару сотен, совсем как эти девки из Керзен стрит о которых пишут в газетах. Чуть что села и поехала в Брайтон или Льюис, туда, где можно хорошо позабавиться, а в промежутках подрабатывает в карьере, ублажает старых козлов и скустиков. представляете? Молодой человек с яростью просигналил безобидной парочке на тандеме. «Плохо дело!» — с серьезным видом заметил Бонд. «Мне бы и в голову не пришло, что люди могут интересоваться подобными вещами, питаясь ореховыми лепешками и вином из дуванчиков». «Мы тоже так думали!» — фыркнул парень. «Но один наш парень, сын здешнего доктора, поговорил с папашей». Намеками, само собой. И папаша сказал, что диета и отдых, горячие и холодные ванны и никакого спиртного и курева — все это очищает кровеносную систему, повышает жизненный тонус, то есть прямо воскрешает старых козлов, пробуждает в них желание стать мужчиной во всех отношениях, как поется в песенке Розмари Клюни. «Кто знает, может, так оно и есть?» Дорожный указатель справа гласил: "Кустики. Путь к здоровью. Первый поворот направо. Просьба соблюдать тишину". Дорога шла вдоль холмов, поросших елями и вечнозелёными кустарниками.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 Возле массивной, обитой кованым железом двери, выселось лакированного дерева урна с надписью «В помещении не курить! Сигареты сюда!» Бонд вылез из машины, достал из багажника чемодан и дал шоферу на чай десять шиллингов, принятые тем, как должное. — Спасибо. Если надумаете удрать отсюда, можете вызвать меня. Кроме Полли, тут есть и другие пташки.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 Вместо номеров на дверях комнат были названия цветов и кустарников. Девица открыла ему миртовую и сказала, что шеф примет его часов в шесть. Что ж, комната была как комната, и обстановка соответствующая, и шторы приятной расцветки. На кровати электроодеяло, три маргаритки в вазе у кровати, а на тумбочке книга «Введение в натуропатию», написанная Алланом Мойлом, Чбан. Раскрыв книгу, Бонд узнал, что аббревиатура означает «Член британской ассоциации натуропатов». Могло бы и хуже. Он прикрутил кран центрального отопления и распахнул окном. Вот она, обещанная плантация лекарственных трав.